навык номер 54 обращение с задержанным После того, как вы задержали злоумышленника, приказали ему лечь на живот, и он выполнил эту команду, самый безопасный вариант дальнейших действий ожидать прибытия сотрудников правоохранительных органов. Однако, если помощь задерживается или если вам нужно пойти в другую комнату, чтобы позвонить, вы можете оказаться в щекотливом положении. Вам нужно надеть на задержанного средство удержания, а эту задачу лучше решать не в одиночку, а с помощью другого человека, который может держать злоумышленника на прицеле в то время, как вы будете фиксировать его. Но если вам придётся заниматься задержанным без всякой помощи, следуйте рекомендациям по выполнению, которые максимально обезопасят вас при обращении с преступником. Вначале задержанный должен лечь грудью на пол, чтобы его голова при этом была повёрнута в сторону от вас, а руки находились за спиной. Спокойно подойдите к нему со средствами удержания, которые уже должны быть готовы к применению. Пользуйтесь тем, что в таком положении задержанный не может видеть ваши перемещения. Присядьте рядом с ним, прижмите его шею и верхнюю часть спины к полу коленям и нижней частью ноги, и схватите его за кисти рук. Переместите весь свой вес на колено, прижимающее задержанного. Контроль его головы и верхней части тела очень затруднит ему вставание на ноги. Если он попытается это сделать, Эта позиция, при которой вы в наименьшей степени уязвимы, а ваш противник находится в максимально дискомфортном состоянии, позволяет вам при необходимости быстро вскочить на ноги и выхватить оружие, если он попытается вступить с вами в схватку. Если вам необходимо отвести связанного нарушителя в другую комнату или другое место, используйте приём захвата локтя, позволяющий контролировать его перемещение и при этом ограничивать движение его головы. Расунов в свою руку у него под локтем в направлении его шеи, схватите его за воротник и рывком поставьте на ноги. Прикажите ему не сопротивляться и помогать вам. Используйте свою руку в качестве рычага, направляющего задержанного туда, куда вы хотите его переместить. Этот приём управления задержанным одной рукой оставляет вторую руку свободной, и поэтому ею можно открывать двери и или держать оружие. Оперативный принцип Соблюдая осторожность, подойдите к злоумышленнику, зафиксируйте его и переместите в нужное вам место. Главный вывод. Лучшим средством удержания является дуло пистолета, направленное на преступника.